Увидев Шарлотту, рыдающую на матрасе, посреди перевернутых стульев и комода, мадемуазель Леони не сразу сообразила, с чего ей начать разговор с юной дамой. Потом встала возле матраса на колени и с ласковым сочувствием погладила светлые растрепанные волосы. Еще раз погладила и стала ждать. Мало-помалу рыдания стихли. Шарлотта приподнялась и обратила к Леони заплаканное лицо. Потом взяла платок, Который протянула ей мадемуазель, вытерла глаза и спросила. «Вы считаете меня сумасшедшей?» «Считаю, что у вас большое горе», — ласково ответила кузина. «Так оно и есть. Но мне кажется, я теряю рассудок. Мне бы быть самой счастливой на свете. Но вы видите, что со мной творится». «Всему причиной, Альбан, я не зря старалась держать вас подальше друг от друга. Я уже начала понимать кое-что про вас обоих». «Может быть, вы скажете мне, что произошло?» «Произошло чудо. Самое чудесное. И самое ужасное. И все по моей вине. Я вынудила его...» «Вы?» «Он сказал мне, что очень любит вас, а я, потеряв рассудок, спросила, только ли вас одну. Я сама не понимаю, как так получилось». «Ну и что же? Вы получили ответ, какого ждали?» «Больше, чем ждала. И это ужасно». «Из-за гнусного Лувоа я недостойна отвечать на любовь этого благородного человека. Но я люблю его. Вы представить себе не можете, как я его люблю». И Шарлотта опять расплакалась, но на этот раз уже в объятиях мадемуазель Леони. «Я ни на что, ни на что не имею права», — рыдала Шарлотта. «Я опротивила бы ему, если бы он узнал, как со мной обошлись. Не будем преувеличивать». Он прекрасно знает, что вы замужем. Даже если наш милый Адемар в кружевных хваланах не слывет искусным любовником, Альбан, скорее всего, понимает, что вы уже не невинная дева. Да, конечно, но между необходимостью стать женщиной, вступив в брак и чудовищным унижением, нет никакого сравнения. Я чувствую себя опозоренной, запачканной, недостойной любви такого человека, как он. Вы говорите о телесной любви, но ведь есть еще и любовь сердца. Вы слишком суровы к себе, Шарлотта. Примите нежность, в которой так нуждаетесь. Он не из тех мужчин, которые будут довольствоваться вздохами. Безусловно, но он способен понять, что ваше имя обязывает вас хранить верность брачным обетам. Какими бы ни были ваши отношения с мужем, вы давали клятву Богу, а это ко многому обязывает если вы родились в семье де Фонтенак. «Вы могли бы сказать это моей матери?» С горечью отозвалась Шарлотта. «Ей? Она урожденная Шамуазо. Ей этого не понять». Негодование мадемуазель Леони вызвало у Шарлотты улыбку. Ее любимая Леони никогда не забывала о благородстве своего древнего и знатного рода. Ведь что у нее оставалось, кроме гордости? Гордость служила ей опорой и, если хорошенько подумать, очень помогала в жизни. Леони умело справлялась со всеми бедами, и Шарлотта решила рассказать ей обо всех своих терзаниях. «Думаю, будет лучше, если я скажу вам все до конца. А есть что-то еще?» «Да, и не думаю, что менее важное. В Версале, во время большой гостиной, на которой мы были незадолго до свадьбы, господин Де Луа пожелал со мной поговорить. Глаза мадемуазель Леони широко открылись. «О чем? Господи, боже мой! Надеюсь, он просил прощения?» «Судите сами». Разговор так прочно запечатлелся в памяти Шарлотты, что она не пропустила ни одной реплики, а подвижное лицо кузины отражало все ее эмоции. Негодующее «О!» последовало за последней фразой. «Я никогда не откажусь от вас». Зато неожиданное вмешательство Десен Фаржа погрузило ее в глубокое размышление. Какой странный молодой человек, наконец сказала она. Он старается избавить вас от злословия, и при этом готов разорить, забрав не только ваши драгоценности, настоящие и воображаемые, но и все остальное. Вспомним также, что в парке Фонтенбло он спас вам жизнь. Если все это учесть, «Мне кажется, есть о чем подумать. Кто знает, может, мы ошибаемся», считая его послушной комнатной собачкой шевалье де Лорена. Мадемуазель Леони без сомнения оценила бы ту сцену, которую закатил пришедший в ярость граф де сен Фаржа своему большому другу в отдаленном уголке парка в Сен-Клу. Новость о разорении особняка Фонтенаков не заставила его отправиться туда вместе с женой, но не на шутку вывела его из себя. Разве я не говорил тебе, шевалье, что я привязался к дому, где мне было хорошо и уютно? Как ты посмел из-за горсти драгоценных камней позволить разорить его от погреба до чердака? Описание разграбленного дома ужасно. Я уж не говорю, сколько прекрасных вещей украла нанятая тобой банда. Уж не из твоего леса изволения. Красавец Филипп в парчевом камзоле кораллового цвета сидел на скамейке, и что-то рисовал длинной тростью на песке аллеи. На возмущение друга он пренебрежительно пожал широкими плечами. «Если бы ты сделал все, что должен был сделать, пока жил там, нам не пришлось бы навещать особняк. У тебя было полно времени, а у нас всего одна ночь». «У нас? Ты хочешь сказать, что был там?» «Разумеется. Нельзя же оставлять двенадцать разбойников в доме без присмотра. Я позаботился, желая сделать тебе приятное» чтобы не издевались над слугами. Их всего-навсего связали и заперли в кухне. А потом... А потом под девизом «Градь без удержу» бандиты, не найдя камней, растащили все самое ценное. Украли даже великолепную серебряную посуду с гербами, которая так нравилась мне. Там было еще и... Оставь! Насчет того, что бандиты украли, я знаю гораздо меньше тебя. Но советую хорошенько запомнить, что, нанимая подобных людишек, Нужно с ними расплачиваться. Думаю, ты не хотел, чтобы я платил им из своего кошелька? И потом... Все должно быть натурально, чтобы Делорейни и его приспешники увязли в парижской грязи, Они шарили бы среди придворных герцога Орлеанского. И еще, оцени мою гениальную выдумку. Какую еще выдумку? Я все устроил так, чтобы грабеж отнесли на счет той же самой банды, которая прикончила твою тещу и ее мерзавчика. «Было, как у них, двенадцать человек и в таких же черных плащах и масках, а я, как их главарь, был со шпагой и тростью, серебряным набалдашником, и, опираясь на нее, убедительно хромал. Уверяю тебя, я был потрясающий», — заявил Шевалье с удовлетворением актера, удачно справившегося с ролью. «Не сомневаюсь, но откуда ты добыл столько сведений об этой банде?» «От тебя, мой милый», — «Тебя так волновала кончина твоей тещи, ты задавал столько вопросов и так пугался и трепетал. Остальные я получил от твоего слуги. Знаешь, когда ведешь разговоры на кухне...» «От Анатолия? Но ведь он простодушнее новорожденного теленка». «Напрасно ты так думаешь. Он совсем не так прост, как кажется. Но ты можешь не беспокоиться. Он предан тебе всей душой и желает только добра». «Добра». Я бы очень хотел узнать, что в вашем представлении добро. Сейчас, как я понимаю, у меня нет не только чудесных камней, но и вообще ничего. Стены, крыша и груда обломков — вот все, что осталось. Но не преувеличивай. Мебель они не ломали. Во всяком случае, не всю. М -м -м, но большую часть, не так ли?» Деларен насмешливо улыбнулся. «Ломали только то, что не могли открыть. Успокойся, тоже мне драма». Опытный краснодеревщик все починит в пять минут. Правда, в спальне, где тебя устроили, стоял чудесный флорентийский шкафчик из черепахи и слоновой кости. Я не мог устоять. Но он и мне страшно нравился, — возопил де сен Фаржа. Я его поставил у себя в спальне, и ты можешь любоваться им, сколько захочешь, — великодушно разрешил Шавалье, утешая друга. Думаю, ты не против, что я получил небольшое вознаграждение за такую тяжелую работу? Откровенность шевалье поразила даже легковерного Адемара. К тому же шкафчик был так хорош, в нем так удобно разместились бы все драгоценности, письма и множество мелочей, которые были дороги сердцу графа. Новый удар судьбы пробудил в Адемаре ужасное подозрение. «Теперь я не уверен, что ты не прикарманил и бриллиант. Я тебя знаю. Он должен был тебе понравиться, куда больше, чем шкафчик». Улыбка. Исчезла с лица де Лорена. Страдальческая морщинка перерезала прекрасный белый лоб. «Ты усомнился во мне, в своем самом старинном друге? Во мне, который всегда тебе помогал и склонил к этому браку? Этот брак должен не разорять меня, а поправить мое состояние?» «Разумеется. Так давай все расставим по местам. Признай, что твоя жена не разорилась от того, что у нее унесли серебро, попортили мебель» и прихватили ливров пятьсот, лежавших в ящике. Ее нотариус быстренько восстановит все потери, и как только ее не станет, а в этой семье, как ты заметил, есть традиция уходить из жизни довольно рано, тебе в останется солидное наследство. Последняя капля переполнила чашу, и ягненок превратился, если не во льва, то в кусачую собачку. «Да как ты смеешь! Довольно того, что было! И думать не смей ни о чем подобном!» Я тебе запрещаю, она славная девушка, и я к ней привязан. Даю тебе слово дворянина, что если с ней случится несчастье, я пойду к королю и расскажу ему обо всем. Ты с ума сошел. Ты погубишь себя, а не меня. Ментенонша, -э моя должница. Вполне возможно, но и ты ничего не выиграешь. Насколько я знаю, ты не мой наследник. После моей смерти, мое имущество, если у меня еще останется имущество. «Отойдет к короне, потому что детей у меня нет. Итак, я требую слова лотарингского принца, что с моей женой ничего не случится. По крайней мере, по твоей вине. Успокойся, ради бога. Даю тебе слово. И поверь, все это было пустой болтовней. Меня интересует только этот распроклятый бриллиант, который, по твоему предположению, находится в Сен-Жермене, в чем лично я уже начинаю сомневаться». А я вот ничуть не сомневаюсь. Я чувствую, что он не покидал особняка Фонтенаков. У меня на драгоценные камни особое чутье. И что же ты предлагаешь? Чтобы ты снова вернулся под семейный кров. Разумеется, когда дом будет приведен в порядок, и там снова можно будет жить. Мне кажется вполне естественным, что ты захочешь поддержать свою супругу после перенесенных ею испытаний. Терять тебе нечего. Свадьба позади. Король собирается в путешествие. «Двор разбредется чуть ли не на полтора месяца. Герцог Орлеанский намерен отправиться в Фонтенбло, чтобы заняться своими коллекциями. Вы можете вполне поиграть в предупредительных супругов». Господин де Ларени посоветовал Шарлотте и мадемуазель Леони пожить, пока работники будут восстанавливать и отделывать их дом на постоялом дворе славный король Генрих, где им, конечно же, отведут самые лучшие комнаты. Дамы согласились последовать его совету. Мадемуазель Леони, просидев целую ночь связанной на стуле, всерьез нуждалась в удобной постели и покое. Хозяин постоялого двора Грилье действительно поселил их в самых лучших комнатах, смотревших окнами на королевский замок. Он окружил трогательной заботой дочь и родственницу покойного градоправителя. Еду им подавали прямо в комнаты, чтобы оградить их от встреч с другими постояльцами. А всем слугам было строго-настрого запрещено отвечать на любые вопросы относительно двух этих дам. Альбан де Лаланд оставил им для услуг своего помощника Жакмена Безуши. Он должен был сопровождать дам при выходах в город и оберегать их от любых случайностей. А в особняке Фонтенаков в это время все работали, не покладая рук. Спустя неделю там уже можно было жить. Мебель была приведена в порядок и расставлена по местам. Стены обиты заново, ковры вычищены, комнаты обрели прежний вид. Беспорядок царил только в библиотеке. Шарлотта распорядилась ее не трогать, собираясь заняться ею сама, вместе с кузиной Леони, потому что никто лучше них не знал, в каком порядке стояли книги. Как только хозяйки вернулись домой, они немедленно принялись за работу. Прилежно, аккуратно, но без спешки, прекрасно понимая, что поспешность в этом деле не поможет, а только утомит их. Больше всего радости им обеим доставлял сад. Он был невелик, но весна щедро одарила его душистыми гроздями сирени, уже начавшими отцветать, Несколько раскидистых деревьев, одевшихся свежей листвой, обещали в будущем образовать тенистый уголок, но большая его часть, которую засадил сам Юбер де Фонтенак, вернувшись из Индии, была отведена розам, причем самым редким и красивым сортам. Цветущий и благоухающий сад стал гордостью садовника Фрелона, художника по натуре и наслаждением для Шарлотты и Леони. Однажды днем, приведя в порядок целый книжный шкаф, Шарлотта отправилась отдохнуть под липы, прихватив с собой книжку. Но ей не читалось, легкий ветерок весело шелестел листьями, Пчелы гудели, ища цветок послаще, и Шарлотта забылась в пронизанном солнцем цветущем раю. Она огорченно нахмурилась, увидев, что к ней бежит Мерлен, растеряв всю присущую ему солидную важность. Не иначе как визит, Шарлотта даже припомнила, что вроде бы слышала, как отворялись ворота. — Что случилось, Мерлен? — Господин... господин граф дебрикур! Просит разрешения поговорить с госпожой графиней. Граф де Брекур? Да, мадам. Что ответить? Сказать, что вы больны? Нет, ни в коем случае. Если отговориться болезнью, вероятнее всего он приедет через несколько дней. Нет, Мерлен, идите и приведите его сюда. Я приму его здесь. Шарлотта внезапно почувствовала, что у нее перехватило горло и перевела дыхание. Теперь ее душила не обида, а гнев. Она вспомнила их последнюю встречу. Шарль Брикур обошелся с ней недостойно. Он чуть ли не впрямую обвинил ее в гибели своей матери, любимой крестной Шарлотты, а саму Шарлотту назвал незаконно рожденной, потому что баронесса обманывала мужа неведомо с кем. И теперь он осмеливается переступить порог ее дома? Какие низкие обвинения он заготовил для нее на этот раз? Увидев Шарля, появившегося в конце аллеи, Шарлотта отметила, что он ничуть не изменился. Та же безупречная, строгая элегантность, тоже холодное, красивое лицо. Изменилась только походка. Он, очевидно, был ранен и утратил то гибкое покачивание, присущее морякам, привыкшим ходить по корабельным палубам и справляться с качкой. Теперь Шарль припадал на одну ногу, ходил с тростью, но не опирался на нее всей тяжестью, а отставлял с легкой небрежностью. Остановившись напротив Шарлотты, он поклонился ей, коснувшись земли черными перьями шляпы. Она ответила на его почтительное приветствие легким кивком. Не встала ему навстречу, не пригласила его сесть. «Шарль Дебрикур в моем доме?» Удивительная неожиданность, не скрывая иронии, заговорила она. «Уж не забыли ли вы здесь что-нибудь? В таком случае вам следовало мне написать, а не утруждать себя визитом?»